Колени у Майи подогнулись, и она рухнула на пол. Шипение. Сквозь невыносимое сжение в глазах, сквозь нечеловеческую боль, в ее затуманенном болью мозгу родился ответ. Изабела пшикнула чем-то ей в лицо. Перцовый спрей. Он не только щипал глаза, но и разъедал слизистые оболочки носа, рта и легких. Майя попыталась задержать дыхание, чтобы спрей не проник в легкие, заморгала часто и сильно, в надежде на то, что слезы смоют едкую взвесь. Но уже не было ни спасения, ни облегчения. Мая не могла сдвинуться с места. Послышался стремительный топот, потом хлопнула дверь. Изабелла сбежала. — Мамочка! — май удалось с горем пополам добраться до ванной. — С мамочкой все в порядке, малышка. «Нарисуй мне какую-нибудь картинку, ладно? Я сейчас приду». «Изабелла?» «С Изабеллой тоже все в порядке. Она скоро вернется». На то, чтобы нейтрализовать действие спрея, ушло больше времени, чем Май рассчитывала. Внутри у нее все клокотало от ярости. Первые десять минут она была совершенно обезоружена, бессильно противопоставить что-то терзающему ее врагу. В конце концов, боли спазма утихли, Мая перевела дух, она промыла глаза водой, намылила лицо жидкостью для мытья посуды, сполоснула под краном. Как она могла повернуться спиной к врагу? Она, профи, надо же было быть такой дурой. Ее переполняла злость главным образом на себя. Она ведь почти купилась на спектакль Изабеллы, уже готова была поверить, что та действительно ничего не знает, и непростительно расслабилась. Всего на секунду, и результат не заставил себя ждать. Разве она не видела, что одно крохотное упущение, секундная потеря концентрации, стоили людям жизни? Разве не усвоила этот очевидный урок? Ладно, довольно самобичевание. Пора запомнить, сделать выводы и идти дальше. Так, каков будет ее следующий шаг? Ответ был вполне очевиден. «Дать себе еще несколько минут передышки» полностью восстановить силы, а затем выследить Изабеллу и заставить ее говорить. В дверь позвонили. Майя промыла глаза еще раз и пошла к двери. У нее мелькнула мысль пойти взять пистолет. Хватит с нее риска. Но она уже увидела, что за дверью маячит физиономия детектива Кирса. Когда Майя открыла ему дверь, он пристально вгляделся в ее лицо. «Что за напасть с вами приключилась? Получила в лицо струю из перцового баллончика. «Не понял?» «Это была Изабелла, моя няня». «Вы серьезно? «Нет, я талантливая юмористка. Ничто так не веселит народ, как шутки про няняк с перцовыми баллончиками». Роджер Кирс обвел комнату взглядом, потом вновь посмотрел на Маю. «За что?» «Я кое-что увидела на видео со скрытой камеры». «У вас есть скрытая камера?» «Есть». И снова в голове у нее мелькнула мысль, что это Эйлен дала ей камеру и даже посоветовала, в каком именно месте ее установить. Она вмонтирована в фоторамку. «Господи, вы обнаружили, что Изабелла что-то сделала с...» «Что?» ну, «Разумеется, полицейскому на ум первым делом должно было прийти именно это. Нет, дело не в этом». Тогда я не вполне вас понимаю. Майя задумалась, с какой стороны лучше подойти к этому вопросу. Потом решила, что прямота — единственный способ защитить себя в долгосрочной перспективе. Проще будет, если вы сами все увидите. Она направилась к кухонному столику, на котором стоял ноутбук. Кирс двинулся следом. Вид у него был озадаченный. То ли еще будет, — подумалось ей. Майя развернула ноутбук экраном к нему. Потом навела курсор мыши на кнопку воспроизведения и, щелкнув по ней, стала ждать. Ничего не произошло. Она проверила USB-порт. Карта памяти исчезла. Майя лихорадочно оглядела островок и пол вокруг него. Впрочем, она уже все поняла. — Что такое? — спросил Кирс. Майя сделала несколько равномерно глубоких вдохов. Ей необходимо было во что бы то ни стало сохранять спокойствие. Теперь она продумала свои действия на два или три шага вперед, как будто снова была на задании. Нельзя просто взять и бездумно расстрелять с воздуха черный джип. Надо продумать свой ответ. Нужно получить лучший разведданные, прежде чем предпринимать любые внезапные шаги, способные в одночасье перевернуть всю твою жизнь. Майя отдавала себе отчет в том, как это прозвучит. Если она выложит на чистоту, что видела на той записи, Кирс решит, что она спятила. Черт, да даже она сама, обкатывая эти слова в уме, понимала, что они кажутся полным бредом. Голова после перцового спрея по-прежнему была словно ватой набита. Что вообще здесь произошло? Была ли она сама в своем уме? Так, не надо бежать впереди паровоза. «Миссис Беркетт?» «Я же просила вас называть меня Майей». Подтверждение безумного утверждения. Карта памяти исчезла. Ее забрала Изабела. Пожалуй, лучше Майра разобраться со всем этим самостоятельно. Но, с другой стороны, если она сейчас не расскажет ему об этом, а все снова всплывет, видимо, ее забрала Изабелла. Что забрала? Карту памяти». «После того, как брызнула вам в лицо из перцового баллончика?» «Да», — ответила Майя, стараясь придать своему голосу вескости. «Значит, она вывела вас из строя, схватила карту, а потом сбежала?» «Да», — Кирскивнул. «И что же было на этой карте?» Майя выглянула в кабинет. Лили была полностью поглощена складыванием гигантского пазла из четырех частей с какими-то зверюшками. Там был мужчина. «Мужчина?» «Да, на видео». Лили сидела у него на коленках. «Ого!» — покачал головой Кирс. «Надо полагать, мужчина был незнакомый?» «Нет». «Вы его узнали?» — Мая кивнула. «И кто же это был?» «Вы мне не поверите. Решите, что я брежу и не без оснований. А вы все-таки попробуйте». «Это был Джо». «К его чести...» Кирс не стал ни строить гримас, ни ахать, ни делать вид, будто второй такой чокнутый не было за всю историю. «Ясно», — произнес он сдержанным тоном, словно тоже пытался сохранить самообладание. «Выходит, это была старая запись. Прошу прощения. Вы записали ее, когда Джо был еще жив, а потом, ну, не знаю, думали, что записали что-то поверх нее, на самом деле...» Я установила скрытую камеру уже после убийства. Кирс молчал. «Там была отметка, что запись сделана вчера», — продолжала Мая. «Но...» — молчание. «Вы же понимаете, что этого не может быть», — наконец произнес он. «Понимаю», — отозвалась Мая.